4. Тот же зал, тот же трон, те же замершие с двух сторон от хозяина паладины, тот же полный презрения и взгляд. Сон не мелочный. Дело во мне. Сам того не желая, я снова расстроил наместника. Кто же знал, что обыгранный мной два дня назад в царство богатый гордец поставляет во дворец лучший в провинции чай? Броден уже отругал меня за устроенный в счастье спектакль. Мой талант — это здорово, но выпячивать свое превосходство не стоило. То, что теперь весь Сендай второй день обсуждает мое мастерство — ерунда. А вот добравшаяся до самого наместника жалоба для меня обернется проблемой. И ладно. Сомневаюсь, что меня ждет по-настоящему серьезное наказание. Добывая необходимый мне для задуманного капитал, я прекрасно осознавал, что наместнику не понравится выбранный мной для этого способ. Но что он мне сделает? Проступок, если мои действия вообще можно назвать этим словом, уж точно не относится к категории тяжких. Никаких законов, как и писанных, либо неписанных правил я в тот день не нарушил. Единственное, что в теории могло вызвать гнев сона, мой выигрыш, потраченный на семи жизни, которой, предвидя последствия, я проглотил там же, в лавке, на глазах продавца. Отобрать его у меня не получится. Считаешь себя самым умным, Энди? Доброго дня вам, господин сон. «Нет, не считаю. Единственное наказание, которого я боюсь, если откинуть неуместное здесь заточение и казнь, это лишение меня следующего выходного. Если этот чванливый дурак запретит мне выходить в город, мне придется досрочно покинуть службу. Надеюсь, до этого не дойдет. Накопительный контур еще строить и строить». «Тогда почему ты позволяешь себе унижать моих подданных?» «Один уважаемый человек рассказал нам, как то обманул его, прикинувшись неумехой». В твоем полисе тоже играли в царство. И да, и нет, господин. Другое название, но суть та же самая. Мой отец очень любил играть в земли, и не только в них. Я никого не унижал. Победа далась мне с трудом. Где же тут унижение? Ему плевать на правду, на справедливость. Я заочно виновен во всем и всегда. Ты споришь со мной? Нет, господин, как можно? Фальшивое смирение удовлетворило его. Думал, я буду спорить, оправдываться. Впредь я запрещаю тебе посещать игорные дома. Идеально. Наказание, которое меня более чем устраивает. Хорошо, господин, как прикажете. И это еще не все. Напомаженные губы наместника растянулись в годливые улыбки. Никаких больше, Нор. На ближайший год ты безбездная, а дальше посмотрим. Мне не нравится твое поведение, Энди. Ты никак не желаешь понять, что ты больше не принц. Будь скромнее. Не нужно постоянно выпячивать свою исключительность. Ты не лучше других. А вот здесь уже нужно дать волю эмоциям. Пусть прочтет на моем лице все, что хочет видеть на нем. Я расстроен, я зол, я обижен. Наместник сумел отыскать мою слабость. Мне понравилось в бездне, я готов побывать там еще раз. Даже несколько раз. Ее испытания не впечатлили чрезмерно умного принца. «Меня манят дары. Он меня раскусил». И спектакль наместнику нравится. Набеленое лицо дурака лучится недовольством. Он опять переигран. Теперь можно возвращаться в казарму и спокойно ждать завтра. Уже утром мы снова выходим в поход. Ближайшую пару недель я проведу вдали от своего венценосного друга». Господа искупляющие, прошу сразу в казарму. У нас гости. К хозяину прибыл с визитом наместник провинции Чи, господин Хао. Встретивший нас у ворот паладин, сделал приглашающий жест и быстро зашагал вдоль стены. Спешившись и взяв лошадей под усцы, мы всем отрядом, включая обычных солдат и сопровождавших нас в походе светлых, поспешили за ним. Похоже, своих темных не принято показывать высоким гостям или все дело в нашем неподобающем виде? Мы ведь только с дороги, пыльные, грязные, пропавшие лошадиным потом. Нет, скорее, это вопрос безопасности. Как-никак одаренные обладатели троероста, прошедшие через сотни убийств и смертей, даже встав на путь искупления, продолжают оставаться источником повышенной опасности. Не хотят пугать гостей нашими бездушными рожами, подтвердил мои догадки Дункан. Через двор нас коротким путем не повел. «Радуйся, что даров не лишают», — хмыкнул слышавший его слова Маркан. Тот целый наместник пожаловал. «Это тебе не хухры-мухры!» «Каждого дар лишать, плетений не напасешься», — не согласился с ним Дункан. «Проще на всех душилки надеть». «Проще заткнуться и не молоть чепуху», — влез в разговор многоопытный Вилли. «Тут оно не про страх, а про вежливость. Управителей Светлого Царства не принято выставлять на показ своих темных». «Появись мы под балконом, на котором наместники гоняют чии гость нашего сона сразу решит, что ему угрожают. Вот посмотрите, будем сидеть у себя, пока эти из не уедут». Он как в воду глядел. Проводивший нас до дверей паладин, уходя, сообщил, что нам приказано не покидать казарму, вплоть до особого распоряжения. Забрав у нас лошадей, процессия двинулась дальше. Мы же, помывшись, переодевшись в чистое и быстро поужинав, Переместились из обедни в болтальню, где нас уже ждал капитан. Сегодня без доклада? Поинтересовался у Бродена Мор. Ему не до нас, отмахнулся Жуль. Да и что тут докладывать? Принц мог с тем же успехом сходить и один. Сам нашел ключ, сам взял его, сам и псов порубил. Если наместник не отзовет свой приказ пускать принца вперед, мы с вами без работы останемся. Он один совсем справится. — В одиночку ключи искать сложно, — не согласился с капитаном Маркан. — В другой раз, может, мимо пройти. наруон я нашел. — мог и не находить, — фыркнул Дункан. — Кому эта желтуха нужна? И тут впору сказать спасибо наместнику Сону за то, что запретил мне закрывать норы. Юный принц мог в теории позариться на еще один дар. Остальных же желтый портал не заинтересовал. Та нора продолжает висеть, где висела. — А вот найденный мной ключ того же цвета я взял. Очередной мой подарок китару. Удобно, когда в отряде есть штатный летон. Сразу после исчезновения шара Маркан снова поднял меня в воздух. Дальше все просто. Стоило вылезшим из бездны псам заметить вызвавшего их человека, как они дружно бросились к нам. Разумеется, я встречал их уже стоя на твердой земле с закаленными клинками в руках. Уходя из Синдая, прихвачу с собой эти мечи. Выданное мне оружие почти не уступает утраченному подарку Велора. Магическая заточка с такой же закалкой — шикарная связка. Как я выяснил, далеко не все дары переводятся в разряд прикладных. Но уж если стальная нора приняла тебя, то, пройдя испытание, ты гарантированно получишь по-настоящему полезный навык. Вон хоть та же волшебная жижа Бродена. Мне пока еще не представилась возможность увидеть расхваленное лечебное зелье в действии, но темные в один голос уверяют — что оставшиеся на земле лечилки не идут с этой мазью ни в какое сравнение. Тут совсем другой уровень мощности. Можно даже выращивать заново потерянные конечности. Вилли, Манс, Морр и Деннис на правах сторожилов отряда во время походов таскают по баночке зелья с собой. В схватках с нечистью главное выжить, а раны, даже смертельные, темных мало пугают. В этом плане бездушным значительно проще, чем светлым. В скудном арсенале паладинов исцеляющего плетения нет. «И что думаете, надолго к нам этот хао?» Решил я перевести разговор на интересующую меня тему. «Через неделю придет моя очередь отправляться в город. Не хотелось бы, чтобы из-за визита правителя соседней провинции мы остались без выходных. Предстоящая встреча с Фингом для меня слишком важна. Ее нельзя пропускать». «Едва ли надолго». — порадовал меня капитан. На моей памяти это всего лишь второй его визит к нам. Они с Соном не сильно любят друг друга. Странно, что он вообще приехал. Да, я тоже удивился, когда услышал, кто гостит у хозяина. Согласился с братаном Вилли. Не то чтобы сон на ножах с этим хао, но с чьи у нас вечно какие-то терки. То пошли на запровоз наших грузов нам чинцы подымут, то мы им в три дорога загонять начинаем. Не война, не грызня, но соперничество. Постоянно сон с хао хозяйством мирится. — Раз приехал, значит, у них сейчас мир, — пожал плечами Мор. — Видать, важное дело пригнало. <связь> — Важное, — хмыкнул ворчливый Манс. — Да откуда у них важные дела? Господам-наместникам просто скучно живется. Небось, придумали какой новый спор. Развлекаются мужики. — Манс как в воду глядел. Когда утром нам приказали явиться на тренировочную площадку, я сразу все понял. Сон решил развлечь гостя. Развлечь за мой счет. Редкий и поднятый сразу до трешки дар в купе с моим юным возрастом превращают показательные выступления бездушного новичка в необычное представление, которым можно удивить даже самого привередливого зрителя. Мною собираются хвастаться. Тафия есть. Тир уже подготовлен к предстоящему шоу. На позиции выложены ножи, топоры, копья, дротики, стрелы и лук. Это все для меня. Сон желает, чтобы я продемонстрировал свои способности высокому гостю. Тот и правда высок. Среди многочисленных, заполнивших нависающий над тренировочной площадкой балкон зрителей, выделяются трое. Сам Сон. Его сосед слева с таким же обилием грима на бледном лице и в похожем наряде, но без вычурной шапки. И огромный толстяк в голубом одеянии, водрузивший на голову Бутафорское солнце с торчащими полукругом лучами, что сидит от наместника справа. Без сомнений, это и есть правитель провинции Чи господин Хао. Кто третий? Негромко спросил я у Дункана, который без шапки. Это Чу сон, старший сын сона, откликнулся скоростник. Он в Нанчине сидит правителем. Я тебе рассказывал про него. «Да, рассказывал. У наместника провинции Джи есть два сына, правящие от его имени в двух других городах, чуть поменьше Синдая, где тоже базируются темные отряды. Своих отпрысков мужского пола, в отличие от их давно умершей матери, сон тоже избавил от старости, а вот живущую сейчас где-то на окраине провинции дочь, наместник относительно недавно лишил долгой молодости. Почему? Да подлинно неизвестно» поговаривают Юль Сон, окружив себя веером из богатых фаворитов-любовников, забрала в свои руки слишком много влияния, в силу чего и была сослана из столицы в глубинку больше десяти лет назад. «Господин Эндер, наместник Сон просит вас приблизиться. Повинуясь переданному мне офицерам дворцовой стражи приказу наместника, я подошел к нависающему над тренировочной площадке балкону и, остановившись так, чтобы находящимся на нем людям было меня видно, Низко поклонился. «Твой дар заинтересовал моих гостей, Энди». Обратился ко мне сверху Сон. «Покажи нам его. Тебе скажут, что нужно делать». «Хорошо, господин». Велоров здесь нет, а их слуги не в состоянии раскрыть мой обман. «Хотят зрелище?» «Будет им зрелище. Мне несложно устроить небольшое представление для этих напыщенных индюков». «Порадую Сона». Пусть хвастается своим новым рабом. Подведенный все тем же офицером к подготовленному для меня оружию, я взял в руки поданный мне лук. Мишени расставлены. Большим расстоянием тут взяться неоткуда, так что к точности прибавляем скорость стрельбы. За следующие 10 секунд я полностью опустошил колчан, поразив все намеченные цели и даже заставив балкон сдержанно присоединиться к бурным аплодисментам, которыми меня удостоила менее притязательная публика. Дальше пришел черед копии дротиков, разносивших в щепки мишень за мишенью. За ними по целям полетели ножи и метательные топоры. Потом к демонстрации меткости прибавилась демонстрация моей силы и скорости. Ударами здоровенной тяжелой секиры, позаимствованной для выступления у кого-то из светлых, я по очереди срубил несколько врытых в землю столбов. И все это под многоголосый шум, поддерживающий меня толпы. Настоящее шоу. Окружившая тренировочную площадку Дворцовая Стража, видно согнанная сюда для придания зрелищу соответствующей атмосферы, восхищенно гудела на протяжении всего моего выступления, заглушая не только вялые овации ложи, но и даже выкрики темных. Грамотно хвастаться своими рабами тоже нужно уметь. Надеюсь, хозяин Синдай остался доволен. Первый яхт завершен. Ожидаемо на площадку приглашают бездушных. Дункан, Мор и Броден, как лучшие мечники выступят в роли моих спарринг-партнеров. С таким даром, как у меня, фехтовать один на один против кого бы то ни было неинтересно. Впрочем, трое на одного, тоже так себе зрелище. В течение отведенных организаторами на этот бой пяти минут я успел больше дюжины раз победить в скоротечных, предельно предсказуемых схватках своих противников. Само собой, даже близко не демонстрируя свой настоящий максимум. Вот и все. Поклонившись высокой публике, возвращаюсь к своим». Представление завершено. Зрители, даже сидевшие в ложе, по идее, остались довольны. «Подожди, Энди. Не торопись уходить». В светлую голову наместника Хао пришла любопытная мысль. Остановивший меня сон что-то прошептал на ухо наклонившемуся к нему паладину из своей личной охраны. И тот, утвердительно кивнув, тут же направился к напарнику, чтобы передать ему приказ хозяина. «Все понятно». «Наместник не даст своему любимчику уйти с превращенной в арену площадки и скупавшимся в овациях победителем. Дабы бывший принц не забыл свое место, его обязательно нужно ткнуть лицом в грязь». «Да ради вселенной. Мне плевать на достоинство, совесть и честь. Репутация юного принца меня не волнует, важен лишь результат». «Что там сон?» шепнул паладину. «Не щадить меня?» «Моего поражения мало». Нужна, если не кровь, которую деревянным мечом пустить сложно, то хотя бы ушибы из ссадины не должны обойти стороной проигравшего. Уверен, что только что спрыгнувшие с балкона цепные псы Сона постараются переломать мне все кости. Конечно же, сделать этого я им не позволю, но нахватать синяков однозначно придется. Побить выставленных против него паладинов принц даже на даре не сможет. Победа бездушного исключена». И дело здесь даже не в том, что, одолев двоих воинов-создателей, я обрету еще большую, совершенно мне ненужную славу. Заодно доказав, что и светлые мне не противники, любимчику хозяина, априори нельзя его злить. Сегодня сон не получит повода наказать своего раба. «Устроим твоему дару еще одну проверку», — довольным голосом подтвердил мои мысли наместник. «Бой на деревянных мечах. Мастерство против силы. Два противника и две минуты, которые тебе нужно продержаться». «Давай, Энди, покажи нам свой темный дар во всей красе». Вот тут уже задачка посложнее. Здесь просто проиграть мало. Мне нужно развлекать публику дольше минуты, но обязательно меньше озвученных двух. Причем развлекать грамотно. Зрители должны видеть, что я двигаюсь очень быстро и ловко, но все-таки медленнее воинов-создателя. Паладины могут меня победить исключительно за счет преимущества в силе и в скорости». О сравнении уровня мастерства здесь речь не идет даже близко. Все. Принесенные солдатами на арену дополнительные тренировочные мечи розданы людям, которые будут их нам подавать. Начинаем. Светлые и правда быстрые. Но драться они не умеют. При желании я мог бы убить этих профанов даже деревянным оружием. Фехтовать их не учат. Да, за счет серьезного физического превосходства любой паладин победит в бою один на один опытного бездушного мечника но отбери у светлого его преимущества, и он гарантированно проиграет даже условному китару, не блещущему мастерством в фехтовании. Рубить глупую нечисть — это одно. Сражаться с опытным бойцом-человеком — совершенно другое. Силовой каркас не делает тебя воином. Я мог бы закончить этот спектакль за несколько секунд, но вместо этого раз за разом позволяю им себя доставать, по возможности смягчая последствия могучих ударов на мой организм подгоняя к нужным местам силовые поля. Сам ответ тоже бью. Энергокаркас позволяет что светлым, что мне, не только носиться по арене кометами, но и выдерживать удары, которые гарантированно вывели бы из строя обычного человека. Уже несколько деревянных мечей разлетелись щепками, столкнувшись друг с другом. Не меньше их сломано и о наши тела. Помощники постоянно бросают нам новые и новые деревяшки взамен израсходованных. Живут те недолго. Боюсь, что за минуту-другую мы с паладинами полностью уничтожим запасы тренировочного оружия. В этой схватке количество касаний противника деревянным мечом зачет не идет. Это с темными мы считали уколы и решали, какие из пропущенных ударов были смертельными. Здесь же важен не сам факт попадания, а реальный ущерб, который оно нанесло. Паладины бьют так, чтобы каждый удар при удачных раскладах мог меня покалечить. Я же, наоборот, их щежу. Данный бой не ведется до победы одной из сторон по очкам. Победителем признают меня, если я продержусь две минуты. И я был к тому близок. До победы мне не хватило всего 30 секунд. Подгадав момент, я вполне правдоподобно пропустил удар в ребра и, схватившись за бок, своем рухнул на землю. Темный все, он уже не поднимется. Принц и так проявил настоящие чудеса упрямства, продолжая сражаться после стольких ранений. Я весь в садинах, синяках и царапинах. Что с моими костями одному небу известно. Наверняка что-то сломано. Но это, конечно, для зрителей. Я-то знаю, что все они целы. Игры играми, но приди, сону в голову какая-нибудь судьбоносная глупость, у меня всегда должна оставаться возможность защитить себя. Все. Сдаюсь. Где овации? Ладно темный, но дворцовая стража могла бы и порадоваться победе сил света. «А что, главные зрители?» «По идее, Сон должен быть очень доволен. Принц скакал по арене шустрым мальчиком для битья и теперь лежит с кулящим щенком на земле. Все, как он и хотел». «Что?» «Почему, наместник, Сон чернее грозовой тучи?» «Чем я вызвал его гнев в этот раз?» Да но вселенной, неужели я упирался чересчур долго?» «Но ведь он же мной хвастался». Как можно желать, чтобы твой раб, чьими способностями ты только что красовался перед гостем, проиграл уже на первых секундах? Какой в этом смысл? Увы, скоро я это узнаю. Я этого ждал. Стоило высоким гостям из провинции Чи покинуть дворец, как меня сразу же вызывают к наместнику. Сон дурак, но страдаю от его глупости я. Знать бы еще, чем именно я навлек на себя гнев правителя провинции Джи в этот раз. Не оправдал какие-то из его ожиданий, это понятно, но вот дальше можно только гадать. Вариантов здесь несколько. Очевидно мне только одно. Не получивший желаемого, идиот снова хочет отыграться за собственный промах на своем любимчике, для которого этот размалеванный шут уже наверняка придумал новое наказание. Боюсь, у меня есть все шансы досрочно сойти с только что начатого пути искупления. Это плохо. Сбежав, мне не просто будет вернуться обратно в Синдай, да и есть вероятность того, что, узнав о моем исчезновении, Фенк сдаст обратно все скупленные для меня семена. Остается надеяться только на скудость фантазии сона. Самое очевидное наказание для в чем-то проштрафившегося искупляющего — лишение его выходного. Но разгневавший наместника принц так легко не отделается. Если меня и лишать чего-то, то точно не такой мелочи, как простой выход в город». Тут нужно что-то более ценное, например, очередь на ключ. Если сон запретит мне в течение какого-то времени пополнять цветами шарами отмер, это станет наилучшим решением. И опять я на автомате рассеиваю брошенный в меня паладином конструкт. Заковали бы уже принца в душилке. Только впустую пустую переводят энергию. Я же сюда как на работу хожу. Впрочем, сегодня меня ведут мимо тронного зала. В этот раз сон решил меня принять в другом месте. Выше? Выше. Понятно. Правитель Синдай трапезничает. Отъехавшая в сторону дверь явила моему взору комнату с накрытым столом. Сон сидит у большого окна, держа в руке чашу с каким-то напитком. Он ест в одиночестве. Кроме наместника и прислуживавшей ему девушки с длинными светлыми волосами, поспешно удравшись за ширму при моем появлении, здесь присутствует лишь та парочка светлых, с которыми я не так давно дрался. Эти двое встречают меня у порога, не давая пройти в вглубь комнаты. Под просторными одеждами паладинов не видны полученные в недавнем бою синяки. Но по лицам охранников сона я вижу, что светлые помнят ту боль, что я им причинил. Нам, бездушным, тут проще. Броден в тот же день устранил все мои повреждения даром. Воины-создатели. По факту эти фанатики те же рабы, что и темные, только выбравшие такую судьбу добровольно. Я уже догадался, в ком из послушников наставники пробуждают эту якобы светлую силу. Уверен, что чакры чудесным образом открываются только у самых преданных ордену учеников, беспрекословно подчиняющихся любым приказам и не задающих вопросы. Я уже успел выяснить, что отправленные на службу к наместнику светлые исполнят волю хозяина, какой бы тот приказ ни отдал. Подкупить таких цепных псов невозможно, и только смерть господина способна снять с них данный ему обед. «Энди, Энди, и когда же ты уже поумнеешь?» Сон не выглядит злым. Его голос и взгляд подтверждают, хозяин Синдая доволен. Видно, наместник придумал для своего любимчика какое-то необычное наказание и урода распирает желание поскорее его огласить. «Доброго вам дня, господин Сон. Чем я прогневал вас в этот раз?» «Своим упрямством? Чем же еще?» — улыбнулся наместник. Садись, выпей со мной. Мой брат Хао просил угостить тебя привезенным им мне в подарок вином. Мне пришлось пообещать брату Хао, что я сделаю это. Паладины подвели меня к противоположному от того, где расположился сон торцу стола, и один из них указал мне на кресло, в которое следует сесть. Подчинившись приказу, я взял в руку одиноко стоящую здесь в отсутствии прочей посуды уже наполненную вином чашу. У него получилось меня удивить. Значит, вот в чем заключается придуманное им для меня наказание. Как-то слишком сурово. В чем же принц провинился так сильно, что наместник решил поступить с ним настолько жестоко? Пусть хотя бы расскажет. Заправители провинции Чи, солнце Хао, приподнял свою чашу сон. Пусть он вечно ведет своих подданных к свету. Тот случай, когда произнесенные слова по смыслу диаметрально противоположны заложенному в тост смыслу. В мыслях сон желает своему венценосному брату едва ли не смерти. Вслед за наместником я сушил свою чашу. Вкус приятный. Хорошее вино, но не сладкое. Все правильно, глюкоза здесь лишняя. Но чем же все-таки я заслужил возможность отведать подобный напиток? Господину Хао понравилось мое выступление. «Еще бы ему не понравилось», — фыркнул наместник. «Ты помог ему заработать немного немало ни, много ни мало, а целых сто золотых? Моих золотых, Энди. Это очень большие деньги». «Пора». Я схватился за горло. Внезапный приступ кашля согнул меня пополам. «Это все твое упрямство, Энди. Сдайся ты на полминуты раньше, и спор бы выиграл я». Могучие руки светлых всыпились мне в плечи. Но какое сопротивление, когда тебе нечем дышать? Перестав кашлять, я шумно втягивал в легкий воздух в бесполезных попытках насытить свою кровь кислородом. Нет, он был там, но ни в какую не желал двигаться дальше. Цианид заблокировал отвечающий за усвоение кислорода фермент. «Сейчас ты умрешь. Но не бойся. а живешь ты не менее быстро. Я придумал, как восстановить справедливость». Выгнувшись в руках паладинов, я под яростный хрип в последний раз выпятил вперед, готовую разорваться грудь, и внезапно обмяк. Яд убил меня. Вот оно, мое наказание. И как же он рад. «Ты забрал мою жемчужину, Энди», — произнес едва не мурчащий от удовольствия сон. «Теперь я забираю ее у тебя. Ты не заслужил ее». Пора оживать. С громким вдохом прихожу в себя и вжимаюсь в широкую спинку кресла. Паладины по-прежнему держат меня. Третий светлый стоит возле сона, готовый защитить хозяина, если потребуется. Предосторожность излишняя. Заглянувший в глаза смерти принц деморализован и растерян. Ему не до сведения счетов с обидчиком. Импульсивных безумств от него ждать не стоит. — Так ты еще не умирал, Энди! — хохотнул довольный до правитель Синдая. Впредь будь осторожен в походах. Права на ошибку у тебя больше нет. Но я добрый. Всего пять лет службы, и если за это время ты ничем не расстроишь меня, я дам тебе съесть еще одну жемчужину. Всего пять лет, Энди. Еще никто не удоставился такой награды так быстро. Одно только это мое обещание уже великая милость. Возрадуйся, Энди. И прими уже, наконец, свою судьбу, бывший принц. Твое прошлое в прошлом». Его уже никогда не вернуть. Смирись с этим. Если ты изначально дурак, то сколько лет не живи, ума у тебя не прибавится. Юный принц, безропотно принимающий волю хозяина, давно уже смирился со своим положением. Но этот завистливый идиот упрямо не желает замечать очевидного. Мне несложно. Пусть услышит то, что хочет услышать. Простите меня, господин Сон. Я смирюсь. Что бы делал на моем месте Китар? Смог бы он унижаться перед этим ничтожеством? Сомневаюсь. Хорошо, что вода развела нас. Признание своей вины — первый шаг на пути исправления. С умным видом заключил сон. Первый шаг очень важен. Это нужно отметить. тиша налей нам вина».